Глава номер 28. Пара слов о Вильдерах. Как ни странно, Вильдеры были такими же потомками землян, как жители Метрополии, Дактинианцы или Сайтаны. Но в отличие от прочих, Вильдеры являли собой не единую расу, а скорее некий конгломерат очень большого числа, точно их никто никогда не считал, средних, маленьких, очень мелких колоний, обосновавшихся на самых дальних окраинах галактики. В свое время, столетие до 300, а то и 400 тому назад, развитие окраинных колоний было признано метрополиями нерентабельным. Слишком большие расходы на доставку необходимого оборудования и вывоз добытого сырья. Безумные надбавки к стандартным гонорарам, которые приходилось платить специалистам, чтобы уговорить их полететь туда хотя бы на полсезона. Торчать безвылазно несколько месяцев в поселке Шахтеров, где даже биотуалеты стоят на улице за углом дома, а из развлечений только бильярд и тотализатор на тараканих бегах, то еще удовольствие. Но после того, как проект развития окраинных колоний был свернут, многие из тех, кто там успел осесть и обзавестись семьей, решили не возвращаться в метрополии По самым разным причинам. Одним просто некуда было податься. Другим страшно было сниматься с вроде как насиженных и обжитых мест, Третьим, такая жизнь за гранью цивилизации откровенно нравилась. В отдаленных колониях и во времена метрополии с соблюдением законов было, мягко говоря, не очень. Один шериф на полтора десятка поселков, разбросанных по разным планетам, просто не в состоянии было следить за порядком. Ну а после ухода метрополии право сильного окончательно стало здесь основным законом. Для того, чтобы выжить, нужно было либо самому стать невообразимо крутым, либо объединиться с компанией таких же не особо крутых, зато злых и дерзких парней, чтобы вместе попытаться урвать свой кусок. Со временем каждая бывшая колония стала представлять собой своего рода племя, сообщество людей, связанных между собой теми или иными родственными связями, живущих по собственным законам и правилам, и готовых вместе как защищаться от непрошенных гостей, так и нападать на тех, кто помельче да послабее. Вильдеры по сей день пользуются устаревшими технологиями, многие из которых в представлении более цивилизованных рас галактики являются грязными и попросту опасными для здоровья. Корабли их летают на капитально устаревших позитронных двигателях, а здравоохранении, образовании, науке и культуре так и вовсе говорить не приходится. Все это делает Вильдеров неконкурентоспособными, а образ жизни довольно примитивным. Многие так просто считают Вильдеров дикарями. Но, несмотря ни на что, Вильдеры не желают вылезать из родного болота, где чувствуют себя вполне комфортно. А то, что все прочие называют цивилизацией, Вильдеры считают мерзостью, поскольку эта самая так называемая цивилизация делает мышцы Вильдера дряблыми, живот мягким, а голову тяжелой от всяческих странных мыслей, что начинают в нее лезть. Как известно, Вильдер, который начинает задумываться над тем, над чем Вильдеру задумываться не пристало, это уже не жилец. Такому в первой же драчке его задумчивую башку снесут. подчастую. Боевые подвиги почитаются среди вильдеров за особую доблесть. Причем за кого или против кого воевать не имеет никакого значения. Бравый воин из стана врагов почитается ничуть не меньше, чем герой из своего племени. Цивилизованному миру дело не было до внутренних разборок вильдеров. У всех и без того своих проблем навалом. Конечно, если бы возникла такая необходимость, сообща, что называется всем миром, проблему вильдеров удалось бы решить. Чаи не таких дикарей в целевизованное русло вводили. Но ежели вильдеры сами не желают жить по общепринятым законам, так что тут поделаешь? Сила ведь не заставишь человека, ну скажем, носовым платком пользоваться. Ну то есть заставить конечно же можно, да только толку от этого все равно не будет. Так, например, в церкви показывают бунарских игуан, катающихся на велосипедах. Но если игуану не заставлять каждый день крутить педали, она очень скоро забудет этот навык. Потому что в обычной жизни он ей ни к чему. То есть, когда вельдеры сами наконец осознают, что им необходимо пользоваться носовыми платками, тогда цивилизованное общество сполна их этими платками обеспечит. То бишь распахнет перед ними свои объятия и даже может сделать нужные шаги в правильном направлении. Ну а до тех пор Вильдеры оставались геморроем в, ну и лучше сказать, грыжей в подбрюшье галактики. В том самом мягком подбрюшье, которое Вильдерам так нравилось пинать. Все было бы просто замечательно, если бы Вильдеры сидели в своем внешнем рукаве и не высовывались оттуда. Но нет, Вильдерам дома не сиделось. Они высовывались, да еще как. Считая цивилизованный мир средоточением всех мерзостей и гадостей, что только успел сотворить за века мифологии вильдеров, эти дикари, тем не менее, не упускали возможности оттяпать от него кусок. Вильдеры нередко совершали налеты на дальние колонии. Когда они слишком уж расходились, приходилось использовать регулярные войска-соединения, чтобы очистить от них тот или иной сектор. Не брезговали вильдеры и пиратством, грабили как грузовые, так и пассажирские корабли. Тактика Вильдеров была невообразимо простая, оттого эффективна. Внезапное появление, решительный удар и такое же быстрое отступление с прихваченной добычей. Поскольку просторы галактики поистине необъятны, у Вильдеров не было никакой необходимости появляться в одном и том же месте дважды. Никакой системы у них тоже не было. Поэтому появиться они могли где угодно и когда угодно. И по той же самой причине бороться с ними было очень сложно. Максимум, что могло сделать цивилизованное общество, это отрезать Вильдеров от официальных поставок современного оружия и продуктов новейшей технологии. Но с учетом того, что помимо оружия Вильдеров мало что интересовало, эту дыру легко закрывали своими кораблями контрабандисты. По сути, единственным сдерживающим фактором для Вильдеров являлась низкая скорость их кораблей, не позволяющая им слишком уж удаляться от мест своего «исконного обитания». Если Вильдеры все же собирались в дальний путь, это была серьезная экспедиция, рассчитанная на несколько месяцев, а то и лет, как старые добрые времена до изобретения гипердвигателя Хайма-Дрешера. В системе «Гордон-3» корабли Вильдеров оказались не случайны. Здесь у Вильдеров была назначена встреча с контрабандистами, доставившими им партию нового, как они утверждали, оружия и боевых систем для кораблей. Почему встреча была назначена именно в системе Гордон-3? Ну а почему бы и нет? Галактика, как известно, велика и необъятна. Вильдеры и контрабандисты могли договориться о встрече где угодно. Система Гордон-3 была вполне подходящим местом. Появление сайтенских боевых кораблей несколько озадачило и насторожило вильдеров. Но убедившись, что сайтоны прибыли не по их душе, вильдеры успокоились и занялись своими обычными делами. А обычно, когда делать было нечего, они играли в видеоигры. И очень злились, когда проигрывали. Если противник был виртуальный, приходилось менять экран или игровую приставку. Если же один Вильдер проигрывал другому, тут дело могло и до смертоубийства дойти. Контрабандисты бесстыдно опаздывали. И вскоре Вильдеры стали свидетелями того, как из портала вывалился флот фортанов. Сначала Сайтаны, затем Фортаны. И это уже нельзя было списать на простое совпадение. Хотя, конечно, бывают и куда более странные совпадения. Но появление двух флотов в одной системе, в которой не было ни одной обитаемой планеты, это должно было показаться, по крайней мере, странным. И Вильдеры принялись крутить настройки своих сетевых перехватчиков, пытаясь понять, что происходит. Вскоре они уже были в курсе того, что между Сайтонами и Фортанами назрел конфликт из-за планеты 3.2.5. На которой добывается гипретит, едва ли не самое дорогостоящее, полезное, ископаемое в галактике. Это уже показалось им интересным. Когда же прибывшие наконец контрабандисты отгрузили Вильдером привезенное оружие, бравые воины, естественно, почувствовали острую потребность немедленно его испытать. Но ну после того, как в ответ на вопрос, сколько они заплатили бы, ну скажем, за тонну гипретида, у контрабандистов просто отвалились челюсти. Вильдеры немедленно приступили к разработке тактического плана. Как уже говорилось, тактика Вильдеров имела склонность к простоте. Поэтому разработка нового плана заняла ровно 7 минут и 21 секунду. Быстро договорились с неверящим такому счастью, тоннаги прийти до контрабандистами, о новом месте встречи, Вильдеры не мешкая, это вообще было не в их стиле, приступили к воплощению своего плана в жизнь. Вот тут-то как раз вахтенный офицер-навигатор на капитанском мостике крейсера Тундер -сун» и заметил приближающиеся к ним шесть боевых кораблей Вильдеров. Собственно, у Вильдеров не было других кораблей, кроме боевых. Тут капитан Уны отдал команду к бою. И фортанский флот начал перестраиваться в новый боевой порядок, готовясь отразить внезапную атаку Вильдеров. Вообще-то атаковать даже один боевой корабль «Фортанов» теми летающими корытами, что имелись в распоряжении Вильдеров, уже было безумием. Атаковать же целый флот шестью кораблями, это находилось за гранью понимания капитана Унея. Однако ожидать от Вильдеров можно было всего, чего угодно. Поэтому капитан Уней предпочел быть готовым к встрече с ними, но первым открывать огонь он не собирался. Маневр, который выполняли корабли Вильдеров, был похож на подготовку к атаке. Бортовые орудия их корабли были приведены в состояние боевой готовности. Но какой был смысл в этой абсолютно безрассудной атаке? Даже вильдеры были не настолько безрассудны, чтобы просто так отдать себя на заклание. А может быть, это было какое-то символическое действие, что-то вроде ритуального самоубийства? Чтобы не забыть, капитан мысленно сделал пометку в личном биюле, Почитать что-нибудь о культуре и традициях вильдеров. Корабли Вильдеров приближались, не снижая скорости. Они находились уже так близко, что стрелять по ним не имело смысла. Они словно шли на таран, как будто никогда не слышали о силовых щитах. «Фортуан, капитан!» «Да, Фортуан, командующий!» «Почему вы не отдаете команду открыть огонь?» «Уверяю вас, Фортуан, командующий, ситуация под контролем!» Если Вильдеры намеревались столь странным образом свести счеты с жизнью, он не в силах был им помешать. Кораблям же, что находились на прицеле у Вильдеров, максимум, что грозило, потратить пару часов на замену и перезарядку энергоблоков силовых щитов. Но в самый последний миг, буквально за несколько секунд до столкновения, корабли Вильдеров разом ушли вниз. Капитан Уней никак не прокомментировал это вслух, но удивленно вскинул бровь. Он и не предполагал, что вильдерская рухлить настолько маневрена и так хорошо управляема. «Офицер-оружейник! Корабли Вильдеров по-прежнему у нас на прицеле?» «Так точно, фортуан-капитан!» «Что они делают?» — удивленно воскликнул командующий. Корабли Вильдеров, находящиеся условно ниже флота фортанов, разделились на две группы, по три корабля в каждой, и, заложив крутые виражи, разошлись в разные стороны. Теперь они удалялись друг от друга. Но как только обе группы покинули зону расположения фортанского флота... Они синхронно совершили новый маневр и снова перешли в режим атаки. «Офицер по связи! Свяжитесь с Вильдерами!» Уней хотел наконец разобраться с тем, что же происходит. «Фортуан, капитан! Вильдеры не отвечают!» «Вызывайте снова! Без остановки! Пока не ответят!» Вновь, едва не протаранив силовые щиты фортанских кораблей, Вильдеры резко пошли вверх. Они поднимались все выше и выше, одновременно сближаясь между собой до тех пор, пока не образовали общую группу из шести кораблей, после чего последовал резкий разворот на 180 градусов. Если хотя бы один корабль повернул не в ту сторону, столкновение было бы неизбежно. Но Вильдеры все проделали четко и чисто, после чего их корабли перешли в режим «Спейс-Пике». Начали падать на самих вниз на корабли «Фортанов». «Они нам что тут высший пилотаж демонстрируют?» — возмущенно воскликнула Фара. «Это им что?» «В космошоу? Не могу знать, фортуан командующий, строго официально ответил капитану Ней, чувствующий себя крайне неловко в такой ситуации. Но уверяю вас, ситуация под контролем. А мне кажется, у них есть какой-то план. Глубокомысленно изрек робот Бо. Если ты еще скажешь, что это за план, то я скажу, что цены тебе нет, ответил Лукар. Надо же! Я думал, что только мой пилот умеет такие каренделя выделывать. Но, надо сказать, у него и машина поновее лет эдак на 100,. 150 А пока фортаны завороженно наблюдали за шоу, устроенным для них шестью вильдерскими кораблями, седьмой корабль, оставаясь никем незамеченным, добрался до 3.2.5 и будто провалился в окутывающую планету плотную облачную, насыщенную кислотами и прочими мерзостями атмосферу. Насчет агрессивной атмосферы 325 управляющий кораблем Вильдер был в курсе. Он не то чтобы был абсолютно уверен в том, что его доходяга-3 выдержит, но относился к возможности падения с полнейшим фатализмом. Ну, упадет, значит, упадет. Чай не в первый раз. Но ежели ему все же удастся заполучить то, зачем он сюда прилетел, тогда он и сам, и шестеро его приятелей из банды доходяг смогут купить себе по новому кораблю. Так сказали контрабандисты. А контрабандисты всегда стараются обдурить своих клиентов. Это даже для детей не секрет. Значит, настоящая цена гипретида, что он собрался обмыкнуть, в 2, а то и в три раза выше той, что они заявили. Следовательно, ну их нафу. Найдем других покупателей. Разумеется, Вильдер не собирался садиться на 325 и лопатой скайлом выковыривать из ее каменистого грунта необходимый ему гипретит. Он знал другой, более простой способ, позволяющий всего за несколько секунд стать сказочно богатым. Сделав три витка в атмосфере планеты, Вильдер засек местоположение пяти из дюжины ползающих по его поверхности Харвестеров. А ему был нужен всего-то один. Орбитальная станция поднимала отработавший свое харвистер вместе с загруженным в них гипретидом. Он поступил так же. И даже если Харвестер окажется загружен не под самую завязку, он все равно станет богатым таким богатым, что ему даже и не снилось. Проверив рукоятку управления Ловчим, которого он только что прикупил у контрабандистов, Вильдер выбрал ближайший Харвестер и повел корабль на него. Контрабандисты уверяли, что достаточно лишь задать цель Ловчему, а с остальным он и сам справится. Но Вильдер не особенно доверял всем этим хитроумным штуковинам вроде систем самонаведения. Он предпочитал действовать наверняка. Снизившись до минимальной возможной высоты, он повел корабль на бреющем полете над самой землей. Временами в разрывах тумана он мог даже разглядеть глубокие трещины в светло-коричневых скальных породах. Хотя, может быть, ему это только казалось. Зато Харвистер он увидел четко эдакий большой толстый жук на шести колесах с округлой спиной, расчерченный зачем-то на неровные прямоугольники. Жук то и дело исчезал с полохах тумана. Но Вильдер уже определил на глаз расстояние до него. И как только по его расчетам он оказался над жуком, дернул рукоятку с запуска Ловчего. «Есть!» Он почти услышал, как зубья Ловчего клацнули по спине жука и тут же вцепились в нее гравизахватами. Радостно заголосив, Вильдер изо всех сил потянул на себя штурвал управления, корабль задрал нос кверху и начал выбираться из тумана и облаков. «Прочь с этой гнусной планеты!» на которой даже тараканы не живут. Но почему? Почему все самое ценное всегда хранится в таких местах, где его невозможно достать? Как будто сама природа, само мироздание было настроено против человека. А человеку, выходит, ничего иного не оставалось, как только попытаться его обмануть, обвести вокруг пальца. И Вильдеру, что изо всех сил потянул на себя штурвал безнадежно устаревшего звездного корабля, это, похоже, удалось. Теперь он был богат, фантастически богат.